«Глава первая. А ты подошел ко мне с какого момента?» «Да ладно тебе, Ческа!» Снова заныла девушка. «Неужели ты собралась сейчас уходить?» «Извини, Сабина, но уже действительно поздно, мне пора». «Ну, останься еще ненадолго!» Растягивая слова, снова законючила Сабина. «И куда тебе торопиться? У тебя ни парня, ни мужа даже кот дома не ждет. «Спасибо, подруга!» Засмеялась Франческа, зная, что та не хотела ее этим обидеть. Сабина всегда приводила эти три аргумента, чтобы она еще где-то с ней осталась. Иногда работала, но не в этот раз. И это не значит, что подруга была не права. Франческу и правда дома никто не ждал уже довольно давно. Последние серьезные отношения были года два назад. Хотя, как серьезные? Он продержался целых три месяца но, не выдержав конкуренции с ее работой, покинул девушку, как остальные. Больше начинать все заново не хотелось. В свои 25 Франческа решила, что сейчас ей нужно выстроить карьеру, а потом она займется личной жизнью. Когда-то потом, если найдет время. И если, по-твоему, торопиться это уйти в 2 часа ночи, то я, пожалуй, домой. Пфф, фыркнула подруга. Всего-то 2 часа ночи. Береги себя, милая. Уходящая обняла подругу и направилась к выходу из бара. И позвони мне завтра, как проснешься. Хорошо, мамочка. Донеслось ей в ответ. Франческа вышла на улицу. Ночь была теплая и ясная. Девушка достала телефон, чтобы вызвать такси, но экран встретил ее безжизненным черным цветом. О, я забыла зарядить телефон, сокрушалась она про себя. Ладно, поймаю машину так. Девушка подошла к краю тротуара, высматривая такти. Бар находился в центре, но на тихой улочке. Как теперь это было модно? Глухая дверь, очень неброская вывеска. Если точно не знать, куда идти, то можно пройти мимо. Но ее подруга Сабина точно знала, куда пойти отдохнуть с друзьями. Она знала все модные, закрытые, известные места. Подруга могла провести и на огромный забитый до отказа стадион при отсутствии билетов, и на самый закрытый показ аукцион молодого художника. И еще с института она была в курсе всех событий, происходящих в округе и не только. Поэтому и в жизни, получив диплом искусствоведа, этим девушка не ограничилась и заводила знакомства во всех возможных областях. Сабина была единственным человеком, оставшимся с Франческой со времен колледжа. Город будто вымер. Невезучая посетительница бара Простояла уже десять минут, но мимо не проехало ни одного такси. Девушка плотнее запахнула пиджак. Если я простою тут еще немного, боюсь, мне скоро предложат работу. Усмехнулась она про себя, имея в виду работу девушек с улицы. Остается метро. Станция метро располагалась в одном доме от бара, и девушка быстро направилась к ней, стуча каблучками в ночной тишине сонной улицы. Франческа любила этот город и была стопроцентно городским жителем. Природу она видела лишь в парке, в котором проходили ее утренние пробежки или вечерние пробежки. Времени всегда ни на что не хватало. Даже в колледже, получив стипендию на обучение, она всегда трудилась больше других, оправдывая данный ей шанс и ставя перед собой непростые задачи. За неимение богатых родителей а потом и вовсе оставшись совершенно одна. Эта упрямая натура всего стремилась добиться сама. Поэтому, получив предложение стать младшим клерком на испытательном сроке, студентка ухватилась за первую ступень карьерной лестницы, проводя бессонные ночи за чтением книг и написанием статей. Еще в колледже она порой удивлялась. Как так случилось, что Стабина выбрала подружиться с ней, ведь они были полными противоположностями? Но подруга всегда поддерживала ее и старалась развлечь всеми возможными способами, чаще получая отказ на сопровождение в безбашенное путешествие на озеро или спонтанную поездку в другой штат. Но Франческа знала, что Сабина не обижается, хотя чаще не понимает, зачем так напрягаться с учебой. Поэтому ни о какой природе, а тем более походах в лес не могло быть и речи. Только на ежедневную пробежку в парке ей хватало времени. И, конечно, на любимую подругу Сабину. Да и чтобы не говорили о плотной застройке и высоких зданиях, Франческа уже так привыкла к постоянному городскому шуму, что не представляла, что может быть иначе. Поэтому сейчас, направляясь к метро по ночному городу, она наслаждалась этой короткой, быстрой прогулкой. Купив билет в автомате у входа на платформу, Франческа прошла через турникет и стала ждать поезд. Здесь тоже пришлось простоять еще 15 минут переминаясь ноги на ногу и смотря на часы на платформе. Сейчас здесь не было ни души. Все, кто хотел вернуться домой, уже это сделали и спали в своих теплых постелях. Время неумолимо двигалось дальше, а завтра был еще один трудный день. Вдалеке показались огни поезда. Двери разъехались в стороны прямо перед единственным пассажиром. Она зашла в совершенно пустой вагон и села на лавку на крайнее место около двери, положила сумочку рядом с собой. Франческа вздохнула и закрыла глаза. Когда ей удастся добраться домой, будет уже за три часа ночи, а в девять утра у нее заседание. Спать остается совсем немного, но она не могла отказать Сабине встретиться сегодня. До этого уже отказывалась трижды, даже такая хорошая подруга, как Сабина, могла такое не стерпеть. Не страшно, большая, нет, огромная чашка кофе утром, и все будет нормально, подумала уставшая пассажирка. Не для того она столько работала, начиная с колледжа, чтобы ее могла остановить бессонная ночь. Да и сколько их было с тех пор, пока ее не сделали младшим партнером в адвокатской фирме, особенно в ее возрасте. Да, сейчас адвокат не вела крупные дела, но это не значит, что на заседание можно не явиться по причине загула с подругой. Ее ответственное отношение к работе также сыграло немаловажную роль в ее продвижении. Сидящая открыла глаза, чтобы не уснуть и не пропустить свою остановку. Почти прямо перед ней были двери вагона. На одном из дверных окон был нарисован большой белый круг, оставшийся незамеченным, когда та заходила в двери напротив. Да и мало ли граффити было на стенах поезда. Этот круг отличался от остальных рисунков. Краска, которой он был нарисован, как будто светилась изнутри. «Наверное, флуоресцентная», — подумала Франческа, заинтересовавшись этим кругом на окне. Чем дольше пассажирка на него смотрела, тем больше хотелось подойти и дотронуться до него. Какое-то беспокойное чувство поселилось в ее душе. Краска была нанесена таким образом, что казалось, будто по кругу проходит рядь отрязки погона. Когда поезд заехал в туннель, это чувство усилилось. Пассажирка встала и сделала пару шагов к двери. Остановившись на расстоянии вытянутой руки, подошедшая заинтересованно вглядывалась в круг на стекле. Подняв руку, девушка протянула ее вперед и дотронулась до рисунка. Свет в поезде мигнул, как бывает при подъезде к станции. Когда свет зажегся вновь, на лавке осталась лежать только сумочка. Больше никого в вагоне не было. Франческа кричала. Она это точно знала, но не слышала ни звука. Дотронувшись до изображения, она ожидала ощутить твердость стекла и холод краски, но под рукой было что-то теплое и живое. Рука прошла насквозь, увязана в чем-то мягком, и в следующее мгновение все ее тело дернули вперед. Ожидая удара о стекло, пойманная вскрикнула, но его не последовало. Наоборот, ее за руку утащило сквозь стекло, и все тело опутало чем-то мягким, но прочным, не давая освободиться из мертвой хватки. Это что-то потащило ее дальше, все быстрее и быстрее, как на горках в парке аттракционов. И тогда Франческа закричала. Но в гружающей черноте не было слышно ни звука. Было только чувство притяжения, появившееся ощущение, что ее тянет именно к чему-то. И верно ли это ощущение, летящая сказать не могла, ничего не видя перед собой. Прошла секунда или вечность, глаза ослепил яркий свет. Франческа снова начала видеть и слышать, но это ее совсем не обрадовало. Как будто мир снова включили. Девушка больше не чувствовала, что ее что-то удерживает, и поэтому падала. Падала с окружительным криком, сопровождавшимся хрустом ломающихся веток. Теперь Франческа падала сквозь ветки зеленого раскидистого дерева, пытаясь схватиться хоть за что-то, но безрезультатно. Пролетев пару метров и ломая все, что попадалось ей на пути, она плашмя свалилась на землю. Такой сильный удар выбил воздух из ее легких, и только это остановило ее крик. Пророчество сбылось. Раздался тихий и скрипучий голос. Упавшая неподвижно лежала на земле. Длинные золотистые волосы рассыпались по траве вокруг нее. Заколку она потеряла где-то при падении. Над ней была листва большого дерева и поломанные ветки, обозначающие ее путь. «Может быть, я умерла?» — подумала невольная участница этого, рассматривая сломанные ветки и высоту, с которой те начинались. Сквозь листву светило яркое солнце, но та была настолько плотной, что подножье дерева было в тени. Лежащая не двигалась, боялась, что что-то себе сломала, но пока еще не почувствовала боли. Точнее, совершившая этот полет, чувствовала боль, но от удара об землю болело сразу все. Поэтому Франческа просто лежала на земле, не двигаясь. Подул легкий ветерок, и наверху зашелестела листва. Одинокий лучик, каким-то образом пробившийся сквозь нее, упал прямо на лицо девушки, и та зажмурилась. «Что это было?» Останавливаясь после каждого слова, подумала Франческа. «Сабина все-таки подсунула мне ту дрянь, что принесла, и теперь меня накрыла? Нам же не по пятнадцать лет, чтобы втихую мне что-то подмешивать». Но ноющая боль во всем теле говорила об обратном. Все вокруг было реальным. Теперь даже глаза не хотелось открывать. «Ты долго будешь еще валяться на земле?» Спросил рядом с ней все тот же скрипучий голос. «А? Что?» Упавшая открыла глаза. В поле ее зрения оказалось поразительно уродливое лицо старика, склонившееся над ней. Небольшая белая борода, огромный выступающий нос и серые волосы до плеч, свисавшие из-под очень смешной синей шапки. «Спрашиваю, ты долго будешь валяться на земле?» Снова произнес склонившийся. Франческа повернула голову в его сторону. Светлая рубаха, поверх нее синяя жилетка под цвет шапки, кожаные штаны и маленькие кожаные башмачки, заканчивающиеся задранными носами. На поясе приторочен длинный нож. Только вот владелец всего этого ростом не доходил и пяти футов и был карликом. Чем дольше Франческа смотрела на него, тем четче понимала, что правильнее будет сказать «гном». И тем не менее у нее в голове сформировалась мысль. «Заря я не умерла». «Давай, поднимайся, пойдем», — сказал он, не терпящий возражением тоном, и скрылся из поля зрения. Франческа снова повернула голову прямо и посмотрела на листу. «А чем этот вариант хуже?» — отстраненно подумала она. Лежащая подтянула руки и, опершись на них, аккуратно села». Пока все было в порядке. Все угнулось в местах, задуманных природой, и наоборот. Не гнулось там, где не должно. Вроде бы она ничего себе не сломала. Упавшая огляделась, и их окружал лес. Огромное дерево находилось на маленькой поляне, освещенной ясным солнцем. Высокая зеленая трава покрывала поляну целиком, а на границе с лесом даже кое-где виднелись маленькие сиреневые цветы. Прямо идиллия натуралиста, подумала Франческа и встала на ноги. Еще раз прислушавшись к своим ощущениям и сделав вывод, что точно все ее конечности целы, она пошла за провожатым. Он уже дошел до кромки леса и недовольно обернулся, проверить, где она. Убедившись, что девушка идет за ним, гном направился дальше. Похоже, я угодила в нору белого кролика с безумным шляпником во главе. Думала, сопровождаемая, вступая в темный лес. Другого объяснения быть не может. Хотя лес не был таким уж темным и мрачным. Деревья в лесу были лиственные и невысокие, так что яркое солнце проникало сквозь листву, где-то рассеиваясь легкой дымкой, где-то собираясь в лучки желтого света делая все вокруг чарующе прекрасно. Девушка и подумать не могла, что в лесу может быть так красиво, потому что никогда в своей жизни не заходила так глубоко в лес. Раческа шла за проводником, стараясь не отставать, и крутила головой в разные стороны, даже забыв о своих ушибах. Каблуки ее туфель постоянно проваливались в мягкую землю, но снять их, и идти босиком она опасалась, поэтому старалась наступать только на носочки отломать каблуки, как не раз показывали в фильмах, было весьма сомнительной затеей. Гном шел по лесу невероятно тихо. И если бы попутчица не видела его перед собой, то никогда бы не поняла, что рядом кто-то есть. Зато городской житель произвела все возможные звуки для человека, идущего по лесу. Наступила на большинство упавших сухих веток, проломилась через кустарник и, конечно, не забывала охоть при ходьбе от отдававшейся в спине боли. Ее провожатый периодически оглядывался на особо громкий звук и качал головой. Они вышли на еще одну совсем небольшую поляну, на которой стоял дом. В какой-то степени это можно было назвать домом, точнее строением. Тот, кто его строил, действительно взял бревна, сложил из них стены, затем сделал крышу, а потом забыл про него лет на двести. Весь дом зарос мхом и был закидан ветками, будто хозяину было все равно, как жилище выглядит. Сейчас в этом переплетении веток только кое-где были видны бревна и окна, и имелась дверь. Гном прошел поляну, открыл дверь и скрылся за ней. Франческа последовала за ним. Слегка пригнувшись в дуреном проеме, она тоже зашла в дом. Внутри тот выглядел ухоженнее, чем снаружи. Пол чисто выметен, бревенчатые стены в первозданном виде. Перед вошедшей была только одна комната, которая служила сразу всем. В середине комнаты стоял деревянный стол с лавками с двух сторон, который использовался и для готовки, и для употребления пищи. Рядом выложен каменный очаг, внутри вбит крюк, свисевший на нем котелком. В этом же углу стоял большой деревянный сундук для скарба. А сверху на стенах были прибиты полки с посудой. В другом углу комнаты стояла кровать, но она была настолько маленькая, как для ребенка, и поместиться в длину взрослый человек на ней не мог. Больше в комнате ничего не было. Пришедшая посмотрела на хозяина дома, затем снова на кровать. «Ну да, зачем ему больше?» – подумала она. «Хорошо, хоть я потолок не ударяюсь». Гостья подняла голову наверх. Стены дома были достаточно высокими, так что Франческа со своим ростом в четверти фута не задевала головой потолок. Но конструкции он здесь был не предусмотрен. Все пространство дускатной крыши покрывали развешанные пучки сушеной травы, и теперь вошедшая обратила внимание, что в доме стоит приятный запах этого разнотравья. «Ну, прям как в доме у бабы Яги», — подумала она с улыбкой, — Еще осталось найти черного кота и сушеных лягушек. Таким образом, гостья осмотрела весь небольшой дом, в котором оказалась. Франческа уставилась на владельца этого жилища. Гном деловит, сложил поленья в очаг и удовлетворенно кивнул. Достал что-то из кармана жилетки и высек искры. Сухие поленья мгновенно вспыхнули. «Огниво!» – прокомментировала прися Франческа. «Огниво?» «Серьезно, где я?» Не обращая на нее внимания, хозяин дома снял котелок и набрал в него воды из рядом стоящей бочки. Повесил его над огнем, сел за стол и посмотрел на нее. «Присаживайся! Что стоять? Скоро заварю травы!» Глядя на гномы, девушка села напротив. Больше тот ничего не говорил, поэтому начала гости. «Меня зовут Франческа Рид». «А тебя?» Раз уж он сам сразу перешел на «ты». «Можешь звать меня гном?» Ответил сидящий и облокотился о стол. «Приятно познакомиться», — продолжила собеседница. «А что здесь происходит?» «Я жду, когда вода закипит». Его брови сошлись на переносице в недоумении. «Я же тебе сказал». Разговор не клеился, но девушка не отчаивалась. «Тогда скажи, пожалуйста, где мы?» «У меня дома в изумрудном лесу». «А более общее название есть?» Спрашивающий медленно продолжал задавать наводящие вопросы. «К примеру, какой штат, страна, материк, в конце концов?» «Странно ты изъясняешься», – качал головой собеседник. «И не понять. Это земли герцога Гаскольда. Гостью сохраняла завидное хладнокровие. И если бы она быстро впадала в панику, то наверняка не занялась бы адвокатурой. В практике постоянно случались форс-мажоры. Умение держать себя в руках в сложных ситуациях было одним из ее достоинств. Но ощущение нереальности происходящего уже огромным колоколом гремело у нее в голове. «Да как я вообще тут оказалась?» – уже открытым текстом спросила собеседница. Я увидел тебя и подошел посмотреть. Извини, а ты и подошел ко мне с какого момента? Когда ты упала с неба, просто ответил гном. После такого заявления тот продолжал спокойно на нее смотреть. Вода в котел начала закипать. Гном встал и приблизился к девушке. Подвиньте, мне эти травы надо достать. Говоривший указал на что-то над ее головой. «Какие? Давай помогу», – предложила Франческа, пока обдумывала его ответ. Выдавшаяся помощница поднялась на ноги и протянула вверх руку, показывая, что может дотянуться до трав, висевших у нее над головой. Хозяин дома внимательно оглядел ее с ног до головы. Придя к положительному решению, тот пальцем указал, какие травы нужно было снять. Это оказались тонкие стебли с яркими фиолетовыми цветами нисколько не потерявшими цвет от высыхания. Бросив их в котел, гном его снял и поставил на стол. Подойдя к полке с посудой и покопавшись там, он достал две старые деревянные кружки, снова сел напротив и стал ждать, когда заварится настой. Наблюдая за этими приготовлениями, Франческа обдумывала полученную скудную информацию. «Я в лесу. Это дом гнома и еще где-то есть какой-то герцог. Прямо мечта шизофреника. Похоже, здесь есть два варианта. Первое – я сплю. Рассуждавшая прибольно ущипнула себя за руку и чуть не вскрикнула в голос. После продолжила. Второе – я приняла что-то очень забористое, и пока меня не отпустят, бесполезно себя щипать и вообще найти логику во всем этом. Этот вариант сразу было не проверить, поэтому Франческа продолжила думать дальше. Но мысли чёткие, не путаются. Хотя есть ещё один вариант. Я в каком-то извращённом шоу со скрытыми камерами и выживанием в лесу. Тогда отличный у актёра грим, прям веришь в игру. Гостью стала заново внимательно оглядывать комнату и стены, чтобы разглядеть камеры. Но их давно уже выпускали такими маленькими, что искать такую мелочь было бесполезным занятием. Гном недоуменно наблюдал, как пришедшая вертится во все стороны, но не сказал ни слова. Он разлил настой в две чашки и пододвинул одну к Франческе. Девушка взяла чашку и понюхала ее. Темная жидкость источала приятный цветочный аромат, и Франческа сощурилась от удовольствия. Она сделала глоток и снова спросила, А это не странно, что кто-то упал с неба? — Всякое бывает, — невозмутимо ответил собеседник. — Может, хочешь отдохнуть? И в этот же момент Франческа поняла, что действительно устала. И это был долгий-долгий день. Гостья сделала еще глоток из чашки и прикрыла глаза. Настой был очень вкусным. Вроде бы за окном был еще день но до всего этого она бодрствовала до ночи и как раз намеревалась поехать домой и лечь спать. Сделав еще глоток, Франческа остро почувствовала, что при падении из дерева отбилось ей все, что можно было. Сидевшая напротив подперла рукой подбородок и снова прикрыла глаза. Не открывая глаз, гостья аккуратно сложила руки на столе, положила на них голову и заснула. Гном из своей чашки не сделал ни глотка.